Прошел шестой день. Седьмой занялся над изможденной, угрюмой, потерявшей всякую надежду кучкой людей, стоявших на пороге смерти. Пора было решиться. То, что нарастало в душе каждого, готово было сорваться с уст. Природа подверглась чересчур сильному испытанию. Она должна была уступить. Ричард Гастон из Миннесоты, высокий, бледный, землистый, как труп, поднялся с места. Все знали, что последует. Все приготовились слушать. Всякое волнение, всякий след возбуждения исчезли. Только спокойная, сосредоточенная серьезность выражалась во взорах незадолго перед тем, горевших таким диким огнем. «Джентльмены, дольше нельзя откладывать. Пора. Мы должны решить, кто из нас умрет, чтобы послужить пищей для других». Встал мистер Джон Вильямс из Иллинойса и сказал, «Джентльмены, я подаю голос» за достопочтенного Джейса Сойера из Теннесси. Мистер Би Пи Адамс из Индианы сказал. «Я подаю голос за мистера Даниэля Слота из Нью-Йорка. Мистер Чарльз Лэнгдон. Я подаю голос за мистера Самуэля Боуэна из Сен-Луи. Мистер Слот. «Джентльмены, я бы желал отклонить от себя честь этого выбора в пользу мистера Джона Ван Ностренда, младшего из Нью-Йорка. Мистер Гастон, если нет возражений, то желание джентльмена будет исполнено». Учитывая возражения со стороны мистера Ван Ностренда, Отречение мистера Слотта отклонено. Отречения господ Сойера и Боуэна отклонены на тех же основаниях. Мистер Баском из Огайо. Предлагаю признать вопрос о кандидатах исчерпанным и приступить к баллотировке. Мистер Сойер. Джентльмены, я серьезно протестую против такой процедуры. Она во всех отношениях неправильна и неудобна. Я прошу признать назначение кандидатов несостоявшимся. Выбрать председателя собрания и его товарищей. Только тогда мы можем вести дело толково. Мистер Бейл из Айовы Джентльмены, я протестую. Мы не можем тратить время на соблюдение пустых формальностей и церемоний. Вот уже семь суток мы остаемся без пищи. Каждая минута, потерянная в праздных дебатах, усиливает наши страдания. Я доволен предложенными кандидатами, полагаю, что и каждый из присутствующих джентльменов доволен. И не вижу причины, которая помешала бы нам немедленно приступить к выбору одного или более из них. Я желаю предложить резолюцию мистер Гастон. Против нее будут возражать. Потребуют отложить заседание согласно правилам. И таким образом получится отсрочка, которой мы хотим избежать. Джентльмен из Нью-Джерси, мистер Ван Нострет. Джентльмены, я среди вас чужой. Я не искал отличия, которое было мне предложено и из чувства деликатности мистер Морган из Алабамы перебивает. Предлагаю вернуться к поставленному вопросу. Предложение было принято, и дальнейшие прения прекращены. Предложение выбрать президиум прошло. Выбрали мистера Гастона председателем, мистера Блэка секретарем, господ Холькомба, Дайера и Балдвина, членами комиссии по назначению кандидатов и мистера П. М. Гоуледда, помощником комиссии при выборах. Последовал получасовой перерыв, в течение которого происходили совещания. Затем молоток председателя возвестил о возобновлении заседания. И комиссия предложила в качестве кандидатов господ Джорджа Фергюсона из Кентукки, Льюшана Германа из Луизианы и Би Мессика из Колорадо. Предложение было принято. Мистер Роджерс из Миссури. Господин председатель, теперь, когда доклад комиссии представлен собранию, я предлагаю внести в него поправку, заменив мистера Германа, мистером Льюшиусом Гаррисом из Сен-Луи, джентльменом, которого мы все знаем и чтим. Я отнюдь не желал бы, чтобы мои слова были поняты в том смысле, будто я желаю набросить тень на характер и достоинство джентльмена из Луизианы. «Избави Бог!» Я уважаю и чту его не меньше любого из присутствующих джентльменов. Но каждый из нас может видеть, что он потерял за неделю нашего пребывания здесь больше мяса, чем кто-либо из нас. Каждый из нас должен признать, что комиссия, предлагая нам джентльмена, который как бы ни были чисты его личные мотивы, Содержит в себе слишком мало питательного материала. Нарушила свой долг вследствие небрежности или по другим менее невинным мотивам. Председатель. Не угодно ли джентльмену из Миссури сесть? Председатель не может допустить никаких нареканий по адресу комиссии, кроме формального обвинения, предъявленного установленным порядком. Угодно собранию принять поправку джентльмена. Мистер Голледей из Вирджинии. Я также предлагаю поправку. Именно замену мистера Мессика мистером Гарвием Дэвисом из Орегоны. Мне возразят, быть может, что лишения и невзгоды пограничной жизни сделали мистера Дэвиса жестким. Но джентльмены... Время ли теперь придираться к жестокости? Время ли затрудняться пустяками? Время ли толковать о чистом вздоре? Нет, джентльмены, для нас всего важнее массивность, солидность, вес. Вот что для нас драгоценно. А не талант, не гений, не воспитание. Я настаиваю на своем предложении». Мистер Морган с волнением. «Господин председатель, я всеми силами души протестую против этой поправки. Джентльмен из Орегона стар. Кроме того, он массивен только в костях, а не в теле. Я спрашиваю джентльмена из Вирджинии, разве нам нужен суп, а не более существенная пища? Или он хочет угостить нас тенью?» Или он издевается над нашими страданиями со своим орегонским призраком? Я спрашиваю его, неужели он может смотреть на наши измученные лица, встречаться с нашими печальными взорами, слушать биение наших истомленных ожиданием сердец, и все-таки совать нам это изнуренное голодом подобие человека». Я спрашиваю его, неужели он может думать о нашем отчаянном положении, о пережитых нами лишениях, о нашем мрачном будущем, и все-таки безжалостно навязывать нам этот обломок, эту развалину, этот скелет, этого ржавого, сучковатого бродягу из орегонских трущоб. Никогда! Аплодисменты. После бурных прений эта поправка была подвергнута голосованию и провалилась. Первая поправка была принята кандидат комиссии, заменен мистером Гаррисом. Затем приступили к баллотировке. Пять баллотировок не дали определенного результата. На шестой мистер Гаррис был избран всеми голосами против его собственного. Предложено было подтвердить это избрание единогласным одобрением. Но это не удалось, так как он опять ватировал против самого себя.